Четкий монотонный хруст наполнял темную комнату, будто рассыпаясь по ней мелкой каменной крошкой. Недалеко от красивого стола на резных ножках в каменный пол усердно вгрызалось существо, нечто среднее между подгнившим трупом и здоровенной собакой. При этом крупные желтоватые зубы твари больше напоминали лошадины. Капитан громко вздохнул, дотянулся до сыроватого смердящего сапога и замахнулся, собираясь запустить в зубастую гадину. Глубокий утробный рык предостерег от глупости. Тварь недовольно моргнула, глядя на человека, отвернулась и снова принялась грызть булыжник. — грябаная чуть! И как тут уснешь? — голос Брюса Батрайта звучал вяло и отрешенно. — Так ты бы еще под лестницей примостился равнодушно пожал плечами лейтенант Брикман. — Что? — кровать для богатых!» Капитан бросил тоскливый взгляд на широкое разворошенное ложе под разодранным в клочья балдахином. Потом нехотя покосился на друга, замершего между ним и скомканной постелью. С явным усилием сглотнул, решив, что остаться на засаленном одеяле в дальнем углу комнаты все же лучше. Он сидел, подобрав под себя босые ноги, стараясь удобнее опереться о стену головой. Устроиться никак не получалось. Ведь стоило только коснуться холодной каменной кладки, как вибрация от постоянного хруста передавалась напрямую в мозг. «Может, хватит, Брюс? Я начинаю за тебя бояться. Когда ты так раскачиваешь головой...» Батретт глупо хохотнул, глядя на обеспокоенную мину товарища. Он хотел съязвить на тему того, что и сам начинает побаиваться человека, висящего посреди комнаты на скрипящей пеньковой веревке». Но, проследив, куда уходит конец этой веревки, вдруг увидел ненавистный силуэт над вратной башней. Растерянный икнув, поспешно опустил глаза. «Интересно, как ты можешь говорить?» «Ведь петля!» — он замолчал, поймав осуждающий взгляд лейтенанта. «Прости, Рональд. Должно быть, это бестактно. Да уж, о мертвых или хорошо, или...» «Да что ты шипишь?» — Батрайт раздражённо отмахнулся. «Тоже не об этом. И ты не мёртв. Сейчас, вероятно, мирно спишь у себя. А может, обходишь посты или режешься в карты с ДМ?» Хм... Чуть качнувшись, не доставая носками сапог до пола с пару дюймов, Рональд флегматично почесал подбородок, стараясь не касаться верёвки, глубоко врезавшейся в шею. «В определённом смысле мы все мертвы». — Согласись? — Соглашусь, — приподняв брови, кивнул капитан. — Ибо спорить с тобой было бы странно. Ведь галлюцинации не имеют своих мыслей. Все вы — просто отражение моих собственных опасений. — Ого! — уважительно протянул лейтенант. Тем временем тварь принялась еще яростнее вгрызаться в каменный пол. — Какие ученые слова! Какие мудреные умозаключения! — и человек, способный выстроить такую логическую цепочку, называет себя сумасшедшим?» «Я не называл», — неуверенно покачал головой батрат стараясь припомнить. «Но, судя по всему», — он нервным жестом указал на образину, загребающую лапами и сосредоточенно работающую зубами. «И правда схожу с ума. о Однем со мной пытались говорить вороны. Знаешь, кружили так над головой и кричали жуть просто ну может все не так плохо может все это какие нибудь знаки и знамения? боги предостерегают или подсказывают я в этом не силен но может да чушь вяло возразил батрат не успокаивай меня моими же словами вон та херня, жующая камень — Должна символизировать саморазрушение. Или воплощать совесть, которая вроде как грызет. А может, голод? Смотри, зубяки-то какие! А вороны, значит, предвестники смерти. А ты? Ну, просто что-то связанное с висельниками. — Да, весь бред отчасти логичен. Но не стоит искать здесь мистику. Капитан шмыгнул носом, откашлялся, сплюнул. Просто я схожу с ума. И все. Он опустил голову, ожидая бессмысленного продолжения. Но вдруг понял, что все вокруг стихло. Не стало даже непрерывного монотонного хруста. Зато где-то далеко нарастал знакомый громоподобный топот копыт. Батрайт открыл глаза. На ярко освещенном поле кроме него не было никого. Пока. Дрожь земли усиливалось с каждой секундой. Из-за ближайшего холма показались подскакивающие наконечники копий. Спустя мгновение огромная орда конников перешла в галоп Поднявшийся ветер гнал непрерывные зеленые волны по высокой траве. Сзади тоже слышались боевые кличи и рев сигнальных рогов. Брюс Батрайт судорожно вздохнул, вставая во весь рост и расправляя могучие плечи. ушла болезненная худоба Не было лихорадочной горячки, заставляющей колени мелко подрагивать. Пропал постоянный гул в ушах, вызываемый неровным сердцебиением. К руке, будто прирос вселяя уверенность привычной тяжестью, старый боевой топор. — Нет! — неожиданно высоким голосом выкрикнул капитан, отгоняя наваждение. Он мешком завалился обратно в угол на засаленное скомканное одеяло тяжело дыша и ловя расфокусированным взглядом полуистлевшую тварь, скребущую камень лошадиными зубами. Она тоже была кошмаром, но далеко не таким страшным. Надежда на освобождение — вот что пугало по-настоящему. «Освобождение от чего? Ведь эти опостылевшие стены держат лишь потрепанное тело, а не тебя самого». Рональд Брикман снова покачнулся, почесывая заросший подбородок. Его развернуло чуть в сторону — И теперь лейтенанту приходило сильно коситься, чтобы удерживать зрительный контакт. «Да что ты так щуришься, дружище? Я ведь за тебя переживаю!» Капитан молчал, до боли сжимая зубы. Он, разумеется, понял намек. Но самоубийство было сродни дезертирству. А Брюс Батрайт не был дезертиром. «Самый легкий выбор почти всегда бывает неверным», — процедил он, своим поставленным командирским голосом, и, боясь, что не сможет продолжить в том же духе, заговорил шепотом. «Я переживал и не такое. Важно знать своего врага. А я знаю. Вы лишь видение. Проклятое наваждение! Сон наяву!» Губы лейтенанта скривились в скептической ухмылке. Попытавшись указать куда-то кивком, он гротескно задергался на веревке. — Сон, говоришь? А зачем спящему это? Батрайт не без труда проследил за взглядом покачивающегося лейтенанта и растерянно уставился на свой топор. Он не помнил, когда взял его в руки. Лоснящаяся деревянная рукоять была теплой на ощупь, по крепкому лезвию скользнул многозначительный тусклый отцвет. — Ну, я же здесь один! — принялся оправдываться капитан. — Да еще эта тварь! Хруст крошащегося камня чуть усилился, а лейтенант снова улыбнулся. Гаденько так, с нескрываемой издевкой. «Да, одно с другим не вяжется. И что, как бы там ни было, пока я справляюсь с вами». На самом деле он не был уверен, что и правда справляется. Все чаще случались провалы в памяти. Пару раз... Батрайт приходил в себя где-нибудь на стене или во внутреннем дворе крепости. Иногда с оружием в руках. Пока вроде никто не пострадал, но минувшие битвы и сражения все чаще вытесняли действительность из угнетенного сознания капитана. Он старался как можно реже покидать свои покои, отчасти потому, что боялся кого-то убить или покалечить. Но солидного опыта, как жизненного, так и боевого, с лихвой хватало для понимания ситуации, сложившейся в гарнизоне. Исчезновение нескольких бойцов или даже их частей представляли куда меньшую угрозу обороноспособности Дурнфара, чем развернутая в такой момент радикальная борьба с подобными случаями. Каннибализм, как ни крути, встречался не так уж редко. Батрайт уже бывал в длительной осаде и насмотрелся всякого. Он знал, что пока падальщики прячутся по углам, страшась показаться на свет, надежда еще есть. А удержать людей такого сорта в повиновении может только тот, кто внушает страх. Но если вдруг окажется, что командир ослаб, что его рука больше не в силах удержать плеть или топор... Тяжелая секира полетела прямо в голову отвратительной зубастой твари. «Загремело дерево! В стороны брызнули щепки!» вместо полуистлевшего вурдалака, вгрызающегося в пол, в полутьме чернили контуры опрокинутого стула с высокой спинкой. «А если слабость не в руках, а в голове?» — насмешливый голос лейтенанта прозвучал резко, словно звонкая пощечина. Батрайт обернулся, сжав кулаки и скрипя зубами, готовый броситься на врага. Но комната, как и раньше, была пуста. Следующий день начался с того, что паренька, обычно раздающего пайки, нашли в огромной луже крови, в двух шагах от его же койки, прямо посреди казармы. Но на этом неожиданности не закончились. Как только парни взяли за ноги и потащили, он вдруг ожил, ругаясь грязно и неразборчиво, воскресший взбрыкнул ногами не хуже строптивого осла, повалив одного из товарищей, собравшихся его закопать. Вскочив на ноги, старательно изображая здорового и полного сил бойца, произнес пламенную тираду. Суть ее сводилась к тому, что он переживет всех присутствующих. А если вдруг кто-то снова попытается его похоронить, не убедившись в необходимости такого серьезного решения, Что же грозит невнимательному могильщику, никто так и не узнал. Парень резко согнулся пополам и его вырвало. Очень бурно и обильно... Преимущественно кровью. После чего, заинтриговавший всех оратор, завалился прямо в свеженаблеванную красную лужу. «Где-то я такое уже видел», — задумчиво протянул солдат со свернутым носом и переломанными ушами. «Минуту назад! Вон там!» — указал другой на похожую лужу тремя шагами левее. Никто даже не улыбнулся. «Ну и что теперь?» — Тащить его? Или сам пойдет, закопается? А то ведь грозился. — Острый язык у мальчугана! — был, — неуверенно добавил один из ветеранов. — Может, им и порезался? — То ж, зараза, какая могет быть! Оно и трогать противно, и нежелательно. Мож сжечь херам! — Я тебя сожгу! — раздался тихий голос из кровавой лужи. Как и ни в чем не бывало, парень приподнял голову, оглядывая чуть утомленным взглядом присутствующих. Левая половина его лица влажно поблескивала красным. — Ну, отрыгнул. С кем не бывает? А кто будет и дальше на меня глаза лупить? За обедом в похлебку плену! Велую попытку отшутиться восприняли как свидетельство почти полного выздоровления. Парня передумывали закапывать или сжигать. Кое-как утеревшись, он перестал отличаться от остальных, таких же угрюмых и ослабших, и, судя по всему, помирать больше не собирался. О чем и заявил аж дважды на гарнизонной кухне, разжигая очаг. Дежуривший вместе с ним бородатый хмурый мужик устало пожал плечами. Он уже сделал свое дело — натаскал воды в большой котел» и теперь примостился в темном углу на низкой скамеечке, намереваясь вздремнуть, пока варятся бобы. Не столько потому, что действительно хотел спать, сколько из-за желания хоть как-то приблизить долгожданную трапезу. Утомленный службой, голодом и свирепствующими вшами бородач заснул на удивление быстро и крепко. Он не слышал короткого звука падающего тела, не слышал тихого шипения, последовавшего за ним и только давно забытый соблазнительно аппетитный аромат жареного мяса вытянул его из крепких объятий здорового сна которым может спать только находящийся на службе солдат приоткрыв глаза бородача огляделся оставаясь совершенно неподвижным он не слишком доверял своему обонянию и всерьез сомневался что столь потрясающий запах как и его источник могли существовать на его однако не заметить клубы беловатого дыма, расплывающиеся под потолком, было попросту невозможно. Вскочив, бородатый кинулся к очагу, а вернее, к телу, завалившемуся прямо на горящие дрова. Выдернув бедолагу резким рывком, он принялся хлопать широкими ладонями по его груди и плечам, пытаясь сбить пляшущие языки пламени. Дым, и без того заволакивающий кухню, повалил столбом. — Брось, Марк! Ему уже не поможешь! Над им уже сбегались люди. Кто-то с ведром воды, кто-то с багром. Но, увидев распростертое на полу тело, с жутко обожженной головой и обугленными плечами, большинство застывало, так и не переступив порог. Бородач, стоящий на коленях над телом, постепенно замер. Он потушил огонь, гулявший по рукавам и остаткам воротника невезучего парня, но понимал, что толку от этого немного. Взглянув на Валдери, уже набухающий на покрасневших ладонях, Марк недовольно запыхтел. Поднялся, зачем-то отряхнув колени, и ушел обратно к низкой скамеечке. Снова устраиваясь в темном углу, он как бы отдалялся от центра событий. Отдалялся, догадываясь, что скоро начнется нечто неприятное. Еще более неприятное. Оказалось, что ныне покойный новобранец, в очередной раз валясь в обморок, предварительно обрыгал всё вокруг. На стенке котла, чуть сдвинувшегося к краю очага, были хорошо заметны следы запёкшейся крови. Да и само варево приобрело характерный красноватый оттенок. Кто-то высказался, что жрать такое нельзя, мол, противно, заразно и нежелательно. Ему ответили в том же духе, только касательно его матери, бабки и всех прочих предков женского пола. Завязалась ссора плавно переходящая в массовую драку, в результате которой было сломано два ребра, вывихнута рука и выбито по меньшей мере четыре зуба. К счастью, увечья относительно равномерно распределились между участниками потасовки. А окончился спор только с приходом лейтенанта Дея. Офицер в своей привычной манере обложил всех, кто оказался поблизости, включая еще чуть дымящегося покойного, припомнил, что ожидает нарушителей дисциплины, и, наконец, приказал вывалить содержимое котла в яму и закопать от греха подальше. Тело, обещавшего пережить всех, свалили туда же. Котёл кое-как промыли, прокалили, и принялись заново варить похлёбку. Разумеется, всё это заняло немало времени, и потому сейчас Джастин сидел и хлебал свою порцию бурой жижи, глядя на последние лучи заходящего солнца. Он был далёк от того, чтобы любоваться видами, но все же предпочитал смотреть на утекающие за горизонт багровое зарево а не на нахморые изможждеенные просто грязные лица сослуживцев проглоченная похлебка провалилась куда то глубоко внутрь не оставив и намека на чувство насыщения джастин уныло провел языком по деснам отыскивая последние частички бобовой шелухи его собственный не проходящий уже много дней голод теперь напоминал о марлане и о его голоде. Вставая, Джастин на мгновение прикрыл глаза, стараясь справиться с головокружением. Все вокруг заволокло густой зеленовато-серой пеленой. Он устоял, мотнул головой, поморщившись от назойливой пульсирующей боли в висках, и поспешил получить порцию Марлона, пока она не затерялась среди чужих мисок. — здравствуй раздался прямо над ухом глубокий голос, сочетающий в себе сочный баритон взрослого мужчины и наивной интонации умственно отсталого мальчика. «Здравствуй, Бенджамин», — быстро ответил Джастин. Он говорил, не оборачиваясь, избегая встречаться взглядом со здоровяком. И дело было вовсе не в том, что они видели сегодня больше дюжины раз. «Куда спешишь в такой вечер?» — широкая улыбка расплылась по корявой физиономии. Джастин не ответил. В вопросе можно было увидеть и неуместную, неуклюжую попытку заговорить, и ироничное замечание, напоминающее о невозможности покинуть осажденный форт, и завуалированную угрозу. Он предпочел увидеть последнее. — Эх, зря ты так! — печально прогудел Бенджамин, увязывая следом. — Я ведь не со зла! Я ведь как лучше хочу! — Джастин не реагировал, тихо шел вперед, осторожно неся небольшой накрытый котелок. «Иногда мягкая сердечность мешает видеть, рождает ненужную жестокость. Питаясь фальшью и лицемерием, гигант шагал чуть позади и продолжал грустным глубоким голосом. «Внешние добродетели, закостенелые и увядшие, они не несут ничего, кроме заблуждений». Ты знаешь, о чем я. Продолевать страдания друга, чтобы облегчить собственные Жестоко даже сейчас. Джастин неприязненно взглянул на здоровяка. Увеличенный левый глаз был полуприкрыт и смотрел в никуда, будто грустил отдельно от хозяина. Не стоит, Баджамин, не стоит. Я не хочу слышать банальностей и грошовых сентенций от доморощенного пророка. Все, что ты хочешь сказать, мне уже говорили. — И грубее, и мягче. Не повторяйся. Вместо этого напомню, что ты сам вечно призываешь бороться. Хвататься за любой шанс. Держаться зубами — и всё в таком духе. — Да, — печально улыбнулся гигант и продолжил тише, словно извиняясь. — Беда в том, что порой не за что хвататься. — А порой и нечем, — сердито рыкнул Джастин, — поворачивая ключ в замке и рывком отворяя тяжелую крепко сколоченную дверь. Он не собирался продолжать этот разговор. Но как только комната оказалась открыта, Бенджамин каким-то неуловимым движением чуть оттеснил его в сторону и будто перетек внутрь, скромно примостившись на потертом табурете. — Понимаю, — мягко и печально продолжал здоровяк. — Тебя греет сама мысль о содеянном. Но нельзя бесконечно себя обманывать. Мне казалось, ты отрёкся от показной честности. Ещё там, под башней. Джастин скрижетнул зубами. Раскачивающиеся высоко над землёй ноги Райта будто мелькнули перед глазами. Но страшнее были силуэты, виднеющиеся прямо за дверью. «Я не позволю!» «Ты не получишь его, чокнутый людоед! Тех, кого вы убили...» «Должно хватить надолго! Так голодайте, мерзкие стервятники! отсюда вам лучше убраться!» Вздохнув, Бенджамин медленно покачал головой. «Мы никого не убивали! Все смерти — случайность! Рок! Как было с Сэмом! А сейчас взгляни внимательнее!» Он указал открытой ладонью на лежащего Марлона. Землисто-серое лицо с обострившимися чертами сально поблескивало частом прерывистом дыхании, слышались странные хрипы. «Открой глаза! Он давно мертв!» Двое мордоворотов, маячившие в коридоре, тихо вошли в комнату. Джастин встал перед койкой Марлона, положив руку на рукоять меча.